Ханна. Сестра-род заново заварила чай и теперь намазывает мне хлеб маслом. Должно быть, кто-то забыл запереть ящик стола, откуда она достала нож. Я сказала ей, что ещё не время принимать пищу, но сестра-род, вероятно, испугалась, поскольку у меня громко урчало в животе. Будучи медсестрой, она должна знать, что это всего лишь воздух у меня в желудке. И ему здоровью ничто не угрожает. Только она, кажется, и не слушала меня толком, когда я пыталась объяснить ей, почему урчит в животе и что это означает. Вместо этого она принялась извиняться, потому что только теперь догадалась что-нибудь предложить мне, хотя прошло уже столько времени. Вот, говорит сестра род и ставит передо мной тарелку прямо на рисунок с моей семьёй. только папина голова с красным пятном сбоку выглядывает из-под тарелки, потому что он самый высокий из нас. В семь открывается кафетерий, можно будет раздобыть что-нибудь другое. По средам у них продают чудесные яблочные пироги, тебе обязательно стоит попробовать. Я говорю спасибо, всегда нужно быть вежливым. «Ну что же, угощайся, Ханна», — говорит сестра Рут. «Беру намазанный маслом хлеб» И кусаю по-мышиному. Папа тоже приносит хлеб, когда возвращается с покупками, но только одну упаковку, потому что хлеб быстро плесневеет, а плесень вредна для здоровья. Сестра Рот стоит у стола и наблюдает, как я ем. Когда поешь, тебе не помешает прилечь. Она кивает на кровать, стоящую слева, возле металлического шкафа. У тебя выдалась долгая ночь. Отдых пойдёт тебе на пользу. Но я думала, мы пойдём к маме. Я откладываю хлеб на тарелку. Конечно, пойдём, но перед этим я хочу переговорить с полицейским. По поводу дедушки. Сестра Рут подбирает хлеб с тарелки и снова мне обратно в руку. В том числе. Прошу Ханна, поешь ещё хоть немного. Знаю, трудно себя заставить, но попробуй хотя бы пару кусочков, ладно? Я делаю пять, потому что пять кажется мне хорошим числом. По одному за каждого в семье. За маму, за папу, за фройлен Тинки, за себя и за Йонатана, самый большой, потому что ему пришлось вычищать ковер. «Больше не сможешь?» — спрашивает сестра Рут. Я мотаю головой. Обкусанный бутерброд теперь имеет контуры Африки. После Азии это второй по величине континент. там обитают львы, зебры и чёрные шакалы. Ну тогда пойдём, говорит сестра Род и выдвигает мой стул, держась за спинку, чтобы я могла встать. Кровать в комнате отдыха довольно жёсткая, а из постельных принадлежностей на ней только простынь. Сестра Род достаёт из шкафа подушку и свёрнутое одеяло и закутывает меня. У меня закрываются глаза, хоть я и не хочу засыпать. чтобы не пропустить момент, когда можно будет проведать маму. Сестра Род садится на край кровати, начинает гладить меня по волосам. Я представляю, как будто меня гладит мама. Рассказать тебе что-нибудь перед сном, спрашивает её голос. Я киваю. О чём тебе хочется послушать? Мне нравится, когда мама рассказывает про звёзды, отвечаю я шёпотом. Это никакой не секрет. и мне не зачем шептать, но голос тоже вдруг ослаб. Звёзды. Так, ладно, произносит сестра Рут. Дай-ка подумать. Да, я знаю. Моя дочь услышала эту историю в детском саду, и мне потом частенько приходилось пересказывать её дома. Особенно, если ей бывало грустно, и я хотела приободрить её. Нина, сладкая ешка, шепчу я усталым голосом. Да,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 Другие звёзды были слишком далеко, чтобы найти среди них новых друзей, и ни одна из них не могла бы заменить ей любимую яркую подругу. В отчаянии звёздочка воззвала к Богу, самой могучей силе, которую знала. И Бог действительно явился ей и выслушал её жалобы о том, что её подруга пропала, и ей теперь так одиноко об ужасном тумане, что окутывал и пугал её. Я не про то хотела слушать. Я и в самом деле старалась прослушать как можно дольше, но теперь должна прервать сестру Рут, хоть это и невежливо. Но если кто-то допускает ошибки, об этом всегда нужно говорить. Хотела, чтобы вы рассказали мне про настоящие звёзды, а не сказку. О, восклицает сестра Рут и чешет затылок. Так ты говоришь про созвездия и всё такое? Киваю. «Хм, прости, Ханна, в этом я совершенно не разбираюсь. Но, может, все-таки дашь моей истории шанс? Она и в самом деле красивая, только дослушай». Я мотаю головой и переворачиваюсь на бок, лицом от сестры Рут. «Не хочу, чтобы в историю впутывали Бога. Мама говорит, что Бог — чудовище».